Были в романе и другие лица. Старый траппер, гроза индейцев и гордая дочь его Ерминия, в которую был безумно влюблен вождь Черная Пантера, а также старый жрец племени Ваякса и его дочь Зумелла, покорная и самоотверженно влюбленная в Черную Пантеру. Роман писался любовно, но тяжело и долго.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 «Выйдите из ворот на Ильинку, и тут же налево книжный ларек из Имяшева. К нему и обратитесь». У ларька, прислонясь к нему спиной, грыз под солнушки тощий развязный мальчуган. «Что прикажете, купец? Сонники, письмовники, гадательные книжки, романы, самые животрепещущие, франциль, венециан, гуак или непреоборимая ревность»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 «Полтора рубля, хотите-с?» «Я не знаю», — робко пробормотал Александров. «Более не могу», — он почесал спину об Алясину. «Настоящая цена-с?» «Ну... ну хорошо», — согласился кадет. «Пусть полтора. Так-с, оставьтесь. Приходите через недельку. Посмотреть необходимо. Извольте получить ваш рубь с полтиной».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 купца из Имяшева на Ильинке.